Глава 16, Когда самолет приземлился, Тео аккуратно разбудил Ольгу. Девушка была немного потерянной после пробуждения, чем и воспользовался Влад. Старик взял ее за руку и утащил под тем предлогом, что нужно вместе забрать багаж. Всю же вещей и сувениров они накупили целую гору. Пока Тео ждал, Купил три кофе на вынос и немного бутербродов. Пока летели, он отказался от еды, дабы не разбудить Ольгу. А теперь на него напал сильный голод. Синяя манна в желудке и красная в сердце очень быстро превращали еду в энергию, что тратилось на восстановление тела. — Что-то вы долго, — сказал парень, увидев Влада с тележкой, заполненной чемоданами, и мило зевающую Ольгу. «Стоило мне отвернуться, как очередные дегенераты начали приставать к дочке. Пришлось их проучить», — ответил старик, оскалив зубы в злобной улыбке. В ответ Тео показал большой палец и ухмыльнулся. «Угощайтесь, все равно нам некуда спешить», — предложил парень, передавая кофе и бутерброды. «Спасибо», — кивнул Влад, отпив крепкий кофе, а вот девушке он взял помягче, с молоком. «Я, честно говоря, удивлен, что вы и правда смогли пронести пистолеты. Как вам удалось?» «Хе-хе. Секретный метод наемников. Думаю, вы догадываетесь, кто меня ему научил». Похлопав себя по животу, к которому были приклеены пистолеты, заявил парень. «Догадываюсь. И теперь ваши посещения Южного района приобретают иной смысл». «А что вы думали?» — удивился парень. «Обычно люди приезжают в южный район ради развлечений и утех», — хмыкнул старик. Тео ничего не ответил, лишь улыбнулся. А вот Ольга напряглась, ее сонливость как ветром сдула. Всю дорогу до дома девушка странно поглядывала на парня, а Тео хотел придушить Влада, что практически подставил его перед своей дочерью. «Твои попытки тщетны, старик. Она будет моей!» — усмехнулся Тео, посмотрев на Ольгу. Девушка тут же отвела взгляд, якобы она увлеченно смотрит в окно. Только вот у нее все на лице было написано. Ревность, интерес, борьба между «я верю ему, он не мог» и кабель, он, кабель, ходит по шлюхам». До дома доехали лишь затемно. Ужинать было поздно, да и перекусили уже. Только вот... — Олечка! — распахнулась дверь, и из дома, подобно урагану, вырвалась Ирина. Она накинулась на рыжую девушку и крепко обняла. — Я уж думала, ты сегодня не вернешься домой. — Оль, я очень голодная. — Да, госпожа, сейчас. Ирина отпустила девушку, и та сразу помчалась на кухню, даже не переодевшись. Лишь сняла верхнюю одежду, помыла руки и накинула на себя фартук. Женщина же похихикала ей вслед. — Мам, могла бы дать ей передохнуть с дороги? — покачав головой, проворчал Тео. Влад же поспешил разгружать чемоданы. — Ну, разве она не прелесть? — Ответственная, исполнительная красавица. — Только вот как она отнесется к тому, что у нее уже есть конкурентки? — с хитрой улыбкой спросила Ирина. — Уже все знают? — обреченным голосом спросил парень, бросив взгляд на дом. — Не все, — улыбнулась женщина, но вскоре улыбка сошла с ее лица. — Но вскоре узнают. Уж поверь, наши недруги постараются. «Потому в ближайшее время не лезь на рожон и старайся не давать поводов агрессорам». «Понял. Спасибо, мам». Тео удивился изменением в матери. Но она быстро вернула себе озорное выражение лица и схватила сына за щеки. «Какой ты уже стал взрослый! Уже с девочками гуляешь, о свадьбе думаешь. Как же быстро время летит!» Еще же совсем недавно говорил, «Зачем мне, женщины, от вас сплошные проблемы?» А тут сразу с тремя встречаешься. Подмечу, что папа твой не был таким кабелинной. Тео ничего не ответил, он даже не врывался, ибо бесполезно. Тут, как говорится, любое ваше слово будет использовано против вас. «Ой, какие мы сердитые!» Выражение лица точь-в-точь -точь папина. — хихикнула женщина и сделала несколько шагов назад. — И не забудь, что кое-кто очень грустит, — сказала Ирина и поспешила домой. Вечер прошел довольно смущающе. Ирина отобрала у Влада телефон с фотографиями и без конца доставала сына с Ольгой комментариями о том, какая же они хорошая пара как хорошо смотрится и какой же хорошей женой станет Ольга, после чего куда-то уволокла ее и вернула через час. Девушка была вся красная и боялась смотреть на Тео, что разместился у телевизора, смотря новостные каналы. Как парень и предполагал, кто-то протолкнул в СМИ довольно много с одной стороны безвредной информации, с другой — «Те, кому надо, смогут выцепить из нее много полезного». Конечно же, имелся в виду инцидент в Москве. «Враги у меня, похоже, весьма серьезные. Надо поторопиться и к северным играм завершить четвертый круг». Парень продолжил смотреть новости. Рассказали про обострение в Южном районе, завершение какой-то войны в Африке, Но самое интересное — это подготовка к войне за Шри-Ланку. Местное правительство, мягко выражаясь, кинуло один неслабый английский род, и те собирают наемников, дабы нести возмездие. — О, Шри-Ланка! — вдруг послышался голос Ирины, и вскоре женщина оказалась на диване. — Все далеко не так, как кажется. — Думаешь, происки индусов? — поинтересовался парень. — Возможно. Но разве у англичан мало врагов? — улыбнулась женщина, но мысль не продолжила. Примерно минуту смотрела телевизор и, увидев Влада, направилась к двери. — Сынок, у меня дела на всю ночь. Влад будет меня сопровождать. Вернется утром. — Потому? — позаботься об Ольге. — со шкодливой мордашкой сказала женщина и вышла из дома. — Старик же... Бросил на покрасневшую дочь полный отчаяния взгляд, но ослушаться Ирину не мог, и ему пришлось покинуть дом. Однако Тео этого не видел. Он обдумывал новую идею. Сейчас я достаточно силен, чтобы выдержать автоматную очередь, если укреплюсь магией, если создам отряд наемников и присоединюсь к одной из сторон конфликта на Шри-Ланке, я смогу немало заработать. Ну а самое главное — отточу навыки и наберу души. Парень взял телефон и, зайдя в интернет, осмотрел этот крупный остров, расположенный у юго-восточного побережья Индии. Население — 40 миллионов, очень много бедных, экономика слабая, армия — одно название, флот отсутствует, лишь «Патрульная катера». «Чем больше читаю, тем больше понимаю, что не все так просто. Или тамошний король — идиот, или это ловушка. Только вот никто не отменял вероятности, что оба варианта верны. Во всяком случае, у меня есть еще месяц, может, два. Сейчас важнее южный район» и обезопасить девчат. После просмотра новостей парень направился в душ, потом обработал и перевязал раны, что все еще болели, и прогнал новую порцию манны, дабы ускорить заживление. «Теперь мне нужно больше манны для начертания круга. Сейчас я получаю манну, просто находясь дома, но этого мало». С таким потоком на четвертый круг уйдет, в лучшем случае, полгода, в худшем — год или даже два. Души наемников зарядили меня по полной, но вряд ли я найду таких же сильных в южном городе. Правда, количество можно заменить качество. Да, лучше там отточить навыки, кто знает, какие сюрпризы меня ждут дальше». Вернувшись в комнату, парень принялся за учебу и уснул. Точнее, он хотел уснуть, но... Вдруг почувствовал, что поток манны от Ольги резко возрос. — Что же ей мать наговорила, что она теперь стоит перед моей дверью? Хочет сделать первый шаг? — Не сделает. Даже отсюда чувствую ее неуверенность. — А если сам сделаю первый шаг, то напугаю этого трусливого крыльчонка. — Ха, не решилась. Тео с помощью духовного зрения видел, как Ольга убежала в свою комнату и рухнула на кровать. — Я терпеливый. Уже скоро ты созреешь, и сформируется новое духовное сердце. Пробормотал лежащий на кровати парень и закрыл глаза. Он уже понял, как формируются сердца. Нужны сильные чувства вроде любви. При этом физический контакт не обязателен. Катя была наглядным тому примером. Хоть Тео и рассуждал, как последний эгоист, но Ольга ему действительно нравилась. Южный район. Ночь. На одной из улиц района, принадлежащего бандитеу, шла рукопашная схватка 6 на 10, и перевес был не в пользу бойцов демона. Ха — Ха-ха-ха! Где же ваш босс? Неужели правду поговаривают, что шипастый куда-то пропал? — смеялся квадратный мужчина. Он действительно выглядел таким. К его счастью, у него не было прямых углов. Голова, тело, руки, ноги — все было более-менее округлено. Мужчина легко раскидывал бойцов Тео и при этом глумился над ними. «Кирпич! Ублюдок! Что тебе надо на нашей территории?» Выплюнув выбитый зуб, спросил один из бойцов, смотря на противников. «Да вот, вашего босса уже две недели никто не видел. Разные слухи ходят. Если они правдивы. Кирпич замолчал и оскалил квадратную улыбку. «Я захвачу и его банду, и его район!» «А зубы не обломаешь?» — раздался красивый женский голос. Квадратноголовый обернулся и увидел Наташу в черной обтягивающей, но позволяющей свободно двигаться одежде. Позади нее было шесть бойцов, вооруженных штурмовыми винтовками и дробовиками. Они также были в черном защитном снаряжении, способном выдержать выстрел из пистолета. Девушка потратила немало денег на него. Тео дал четкий приказ усилить, вооружить и натренировать банду. У парня на этих бойцов были большие планы в будущем. — А ты кто такая? — с испугом в голосе спросил Кирпич фиолетово-кожая, одаренная в окружении хорошо вооруженных бойцов. Доверенное лицо Виктора, и из-за такого ничтожества, как ты, мне пришлось бросить все и бежать сюда, чтобы преподать взорвавшимся новичкам уроки поведения в Южном районе. Наташа двигалась медленно и грациозно, при этом стоящие позади бойцы невольно залюбовались виляющей попкой и стройными ногами. «Компенсация? Я заплачу вам за...» Не успел квадратноголовый договорить, как в его лицо прилетел маленький кулачок стройной девушки. Нос мужчина захрустел, но он был не промах, и рука уже почти схватила девушку, только вот Наташа, словно змея, извернулась под невероятным углом, избегая захвата, и в прыжке атакуя коленом в висок, роняя и дезориентируя одаренного. Его бойцы собрались вмешаться, но направленные на них стволы посоветовали стоять на месте и не рыпаться. Бой занял буквально минуты две, в ходе которых квадратного мужчину избивали как ребенка. Его удары были сильны, а сам он крепок и вынослив, да и рангом повыше Наташи, но девушка показывала чудеса пластики и гибкости. И опыта сражений в рукопашном бою у нее хоть отбавляй. Все же она жила на улице с раннего детства, пробивалась как могла и нередко приходилось драться. — Завтра чтоб принес сто штук, иначе мы наведаемся к тебе в гости. Бросила напоследок Наташа и вместе со своими людьми неторопливо ушла. Этой ночью... По району поползли странные слухи о банде Шипастова, из-за чего внимание к ним выросло в несколько раз, но различного рода провокации прекратились. Будь-то сговорившись, четыре мелкие банды решили показать зубки и побузить на территории Тео, но все получили по морде и будут обязаны заплатить компенсацию. Ольга сидела на кровати, опершись подбородком о колени, Она просматривала фотографии, сделанные отцом, и смущенно хихикала. Это был лучший день в ее жизни. По крайней мере, ей так казалось. Девушка два часа пыталась уснуть, но не смогла. Слова Ирины не давали ей покоя. Да и сама она уже давно все для себя решила, но что-то мешало ей. Ольга заплакала, но тут раздался стук в дверь, а потом створка медленно распахнулась. — Господин, вам что-то нужно? — спросила девушка и зачем-то прикрылась одеялом, ведь она была в ночнушке. Тео не ответил. Он закрыл за собой дверь и медленно направился к девушке, отчего Ольга начала паниковать. Парень подошел к ней и положил свою большую ладонь ей на щеку, потом приподнял ее подбородок и поцеловал в губы его язык ворвался в рот девушки и переплелся с ее ольга охотно отвечала мне нужна ты сказал парень, стоило их губам расцепиться ольга посмотрела в глаза тео и через мгновение потеряла сознание, переволновалась. Как знал! Эх, но какая же она прелесть! Немного расстроившийся парень покинул комнату девушки и вернулся к себе. Некоторое время назад он мирно спал и вдруг почувствовал боль в груди. Поначалу Тео подумал, что рана открылась. Но нет, с ней все было в порядке. После чего он осмотрел себя духовным зрением и обнаружил новое духовное сердце, что располагалось в левом легком. Поняв, что Ольга созрела, он направился к ней, но... В итоге он лежит на кровати в своей комнате и успокаивает свое взбесившееся либидо из-за лечения своего тела в течение двух дней образами орков. Утром Тео занялся начертанием круга. Четвертый круг очень сложен, ибо состоит из огромного количества сложных рун, что довольно тяжело чертить. Они требуют больше манны, больше сосредоточенности и имеют сложные формы. За раз он смог завершить примерно 1% круга, и по предварительным расчетам это займет у него более трех месяцев. Но и это меньше прогнозируемого. Ведь с пятым сердцем он может быстрее очищать манну и больше ее хранить. А также, развивая свои сердца, увеличит их емкость, а также сократит время на начертание четвертого круга. Нужно лишь регулярно заправлять их манной. «Доброе утро!» — улыбнулся парень, увидев Ольгу, что колдовала на кухне. «Угу!» — тихо ответила девушка, залившаяся краской. Она опустила голову и боялась смотреть на парня. — Да, теперь будет несколько дней избегать меня. — Ну что за ребенок? А ведь ей почти двадцать! — подумал парень и вышел на улицу. Раны еще не зажили, но легонечко размяться они не помешали. Пока разминался, увидел машину Влада, тот спешил домой и, увидев Тео, бросил на него гневный взгляд, потом помчался проведать дочку. — Какой же он ревнивый! Но, похоже, уже смирился. Наверное, стоит поблагодарить мать за это. Или нет? Кто знает, что она задумала! Парень не торопился домой, давая время Владу поговорить с дочерью. Но время поджимало, потому душ, завтрак и путь до академии. Старик всю дорогу поглядывал на парня странным взглядом, как будто Влад хотел заговорить на деликатную тему, но не мог себя заставить. Тео, конечно, понимал, о чем именно собирается беседовать старик, но с мыслями... Пусть помучается, как меня раньше мучил на тренировках. Тео сделал вид, что ничего не замечает, и погрузился в учебники. «Мне кажется, это уже какая-то традиция», — мысленно усмехнулся парень, попав в свою аудиторию. На него вновь все пялились и обсуждали. Покачав головой, он занял свое место и принялся готовиться к уроку, но... Вскоре появились Георгий с Жанной, причем пришли они вместе. — Братан, вот ты отжигаешь! Как же я тебе завидую! — заявил Гера, подскочив к парте Тео. — Чему конкретно? — поинтересовался Волков, хотя и так знал ответ. Но вдруг фиолетово-волосый сможет удивить. — Ну так ты встречаешься с лучшими красавицами Академии! — ответил Гера. И тут же послышалось фырканье со стороны одногруппниц. «Смотри, чтоб тебя не побили за такие заявления», — улыбнулся Тео. «У каждого свое понятие красоты. И есть люди, которых ты можешь обидеть или оскорбить такими словами». «Ты, конечно, прав, братан, но я озвучил мнение абсолютного большинства. Ты что, не видел результаты голосования?» Увидев непонимание в глазах братана, Георгий принялся яростно тыкать пальцем по экрану своего смартфона и вскоре вручил его парню. — Вот, смотри! — Ого! Первое место — Даша. 25% голосов. Лиза — на втором. 21%. — Смотрю, тут нет младшекурсниц. — Ого! — Самойлова на шестом месте? Тео внимательно изучал топ-10 красавиц, а потом заметил их учительницу физкультуры, Самойлову Екатерину. — Конечно, младший курсниц еще никто не знает. Вот на голосование не выставляют, а учительницу все знают и все любят. Потому любой, кто украдет ее сердце, будет безжалостно избит ее фанатами. С огоньком в глазах заявил невысокий парень. — Как все серьезно! — ухмыльнулся Тео и вернул телефон его владельцу. «Видимо, у вас мальчики, но уме лишь девочки. Впрочем, ничего нового!» — раздался голос подошедшей Жанны. Она улыбалась и пристально изучала Волкова. «Конечно, пока мы в академии, надо наслаждаться молодостью, ведь по ее окончании такой же свободы у нас не будет!» «Сказал тот, у кого три невесты!» — ухмыльнулась Жанна. «Ладно, скоро урок начнется!» Девушка направилась к своему месту, а Гера не сводил с нее взгляда. Точнее, с ее филейной части. — Я, пожалуй, тоже пойду.